В 1875 году барон Геккерн-старший переехал в Париж к детям после 60 лет службы. Он покинул пост нидерландского посла в Вене, который он занимал с 1842 года и где давно уже был старшиной дипломатического корпуса. Он умер 27 сентября 1884 года, Ему было около 89 лет. Жорж Шарль Дантес, барон де Геккерн, пережил своего приемного отца девятью годами. Он умер в возрасте 83 лет в Сульце, Верхний Эльзас, 2 ноября 1895 года в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками. Луи Метман После падения Второй империи Дантес почти безвыездно жил в своем замке Сульц в Альзасе. Дантес постоянно вел свои записи, но в последние годы, дожив до глубокой старости, он впал почти в детство и в минуту раздражения сжег свои мемуары. Панчулидзев Екатерина Николаевна Геккерин вернулась в дом Пушкиных еще один раз, чтобы проститься со своей сестрой Наталией Николаевной, которая оставила Петербург через несколько дней после трагического события, барон Густав Фризенгов Араповой. Александрина Гончарова перед своим чрезвычайно быстрым отъездом полотняный завод после катастрофы была учтиты Геккерин и обедала с ними отмечаю это обстоятельство ибо оно как мне кажется указывает что в семье и среди старых дам которые постоянно находились там и держали совет осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерина но несомненно также и на усопшего барон Густав Фризенгов араповой Наталья Николаевна 16 февраля уехала через Москву в деревню брата Калужской губернии Полотняный завод с сестрой Александриной с детьми и в сопровождении тетки Загряжской, которая, проводя их, возвратится сюда недели через две. В Москве они не остановятся ни на час, и Пушкина напишет письмо к Сергею Львовичу, отцу Пушкина, и скажет ему, что теперь не в силах еще его видеть. Братья также провожают их. Я видел ее накануне отъезда и простился с нею. Здоровье ее не так дурно, силы душевные также возвращаются. С другой сестрой, Екатерину Николаевну, Геккерин Дантес, кажется, она простилась... А высказывала ей все, что чувствовала она в ответ на ее слова, что она прощает Пушкина. Ответ образумил и привел ее в слезы. За неделю перед Сим разлучили ее с мужем. Он под арестом в Кордегарде. Дело может еще протянуться с месяц. Отец Гекерин все продал и собирается в путь, но еще не отозван. Опека занимается устройством дел вдовы и детей. Жуковский с генералом приводит в порядок бумаги покойного. Тургенев Осиповый. 24 февраля 1837 года. Я проехала Москву, не повидавши вас. Я так страдала, что врачи, предписали мне как можно скорее приехать на место моего назначения. Я проехала через Москву ночью, я только переменила там лошадей, поэтому лишена была счастья видеть вас. О моем здоровье я не говорю, вы можете себе представить, в каком я состоянии. Наталья Николаевна пушкиным Сергею Львовичу Пушкину, 1 марта 1837 года, из Полотняного завода.